врачи, знахари и чародеи. И вот я затронул проблему, которая, к сожалению, очень остро стоит в Тибете. Случаи венерических заболеваний действительно чисты в столице, и при этом им, как и другим болезням, не придают особого значения. Чаще всего к недугам относятся легкомысленно, а к врачу обращаются, когда уже слишком поздно. монахов в медицинских школах учат лечить от венерических болезней древнейшим средством ртутью сколько всего можно было бы сделать для будущего тибета если бы удалось улучшить медицинское обеспечение и санитарную ситуацию в стране хирургия здесь вообще неизвестна мы с аушнайтером приходили в ужас при одной мысли о возможном аппендиците при всякой подозрительной боли в желудке Нас охватывала паника. Нам казалось просто абсурдным, что в 20 веке можно умереть от такой болезни. Но тибетцы не делают никаких операций на теле человека, если не считать вскрытия гнойников. Практика родов с помощью ствования здесь тоже на чисто отсутствует. Единственные в Тибете, кто имеет хоть какое-то отношение к хирургии это люди, занимающиеся вскрытием трупов. Дамдены Они могут сообщить родственникам причину смерти покойного, если те ею интересуются, а также, найдя в теле что-нибудь особенное, показывают его заинтересованным ученикам медицинских школ. К сожалению, медицинские школы противится любым нововведениям. Учение Будды и его сподвижников для них главный закон, который не подлежит сомнению. Система детально разработана, но этой системе уже многие сотни лет Особенно местные врачеватели гордятся, например, тем, что могут определить любую болезнь просто пощупав пульс. В Лхасе есть две медицинские школы. Меньшая из них располагается на Чакпори, то есть на железной горе, а большая внизу, в самом городе. Каждый монастырь посылает определённое количество одарённых юношей обучаться в этих школах. Учатся в этих заведениях от 10 до 15 лет. Занятия ведут старые, умудрённые опытом монахи, а молодые ученики сидят перед ними на полу в позе будды с деревянными дощечками на коленях, внимательно слушая и наблюдая за преподавателями. Для наглядности объяснения часто используют настенные цветные плакаты. Однажды я видел, как преподаватель с помощью таких иллюстраций объяснял симптомы отравления при употреблении определённого растения. На плакатах были изображены Само растение, эффекты, которые оно производит на человеческий организм, противоядие и реакции на них. То есть использовалась целая система наглядных пособий, совсем как в наших школах. Астрономия считается здесь частью медицинской науки и рассматривается в тесной связи с ней. В школах по древним книгам составляют годовые лунные календари. В них указываются даты солнечных и лунных затмений, совсем как в наших сельскохозяйственных календарях. Осенью медицинская школа полным составом, включая и учеников, и преподавателей, отправляется в горы собирать лечебные травы. Молодёжь всегда радуется этому делу. Оно занимательно, хоть и не очень просто. Каждый день лагерь разбивают на новом месте, а под конец гонят тяжело нагруженных яков в троерпа. Это одно из самых святых мест Тибета, и там есть особый храм, где сортируют и высушивают собранные травы. Зимой самые молодые монахи старательно растирают их в порошок, затем герметично упаковывают в кожаные мешки, тщательно надписывают и передают на хранение главе медицинской школы. Медицинские школы играют роль аптек. Каждый может бесплатно или за небольшой подарок получить там врачебный совет и лекарства. Такая помощь становится заодно и прекрасной практикой для учеников этих школ. В травах и их лечебных свойствах тибетцы действительно разбираются замечательно хорошо. Я сам не раз прибегал к их мудрым советам. И хотя тибетские пилюли совершенно не помогали лечению моего шиаса, зато травяные чаи прекрасно справлялись с высокой температурой и простудами. Настоятель городской медицинской школы одновременно служит личным врачом Далай-ламы. Это почётная, но очень опасная должность. Когда Далай-лама 13-й умер в возрасте всего 54 лет, все обвинения высказывались именно в адрес тогдашнего главы школы. Так что ему ещё повезло, что он отделался только лишением ранга и не был выпорот кнутом. В городах и при монастырях можно сделать прививку от оспы. А вот против других эпидемий Никаких мер не предпринимается, и от них умирает множество людей. Единственное, что спасает Тибет, его прохладный климат и здоровый горный воздух, потому что иначе при царящей здесь грязи и ужасной антисанитарии страшные катастрофы были бы неизбежны. Мы при каждом удобном случае подчеркивали, насколько важно менять ситуацию в этом смысле, и тщательно продумали план канализации в Алхасе. Но ещё больше, чем монахам и медицинским школам, методы, которые в какой-то мере всё же напоминают европейские врачебные практики, народ доверяет лечению наложениям рук и заклинаниями. Ламы часто смазывают больных своей слюной или смешивают сампу с маслом и мочой святых людей и дают эту кашицу пациентам. Более безобидное средство приложение к больному месту деревянных молитвенных барабанов, смоченных в святой воде. Особенно любимы в качестве амулетов от болезней и других опасностей маленькие глиняные фигурки божеств, которые изготавливают ламы. Но ничто не ценится в качестве целительного средства выше, чем какой-либо предмет, принадлежавший Далай-ламе. Почти все знатные люди с гордостью показывали мне вещи Далай-ламы 13-го, аккуратно зашитые в маленькие шёлковые мешочки. У Царона, некогда бывшего его фаворитом, хранилось множество предметов, которыми пользовался божественный правитель, и я всегда удивлялся тому, что и сам Царон, и его обучавшийся в Индии сын, оба просвещённые и передовые люди, так серьёзно относились к этому суеверию. Вера тебецев в защитную силу амулета поистине безгранична. С ним они чувствуют себя неуязвимыми и во время путешествий, и во время войны. Когда я иногда позволял себе выразить сомнение в чудесных свойствах амулетов, мне тут же предлагали на практике продемонстрировать, что амулет защищает даже от пуль. На это я однажды прямо спросил, можно ли отрубить хвост бродячему псу, если предварительно повесить на животное амулет Все уверенно отвечали, что, конечно, нельзя. Впрочем, моё чувство такта и благодарность за гостеприимство удерживали меня от того, чтобы настаивать на своём и провести эксперимент. Я ведь не стремился поколебать ничьи религиозные убеждения. Многие люди живут здесь, ориентируясь на предсказания и гороскопы. Без скрученных старушек-предсказательниц по сторонам паломнических путей невозможно представить себе Лхасу. За небольшую плату они предсказывают будущее любому желающему. Ясновидящие спрашивают год рождения, что-то отчитывают на своих чётках, и вопрошающий, успокоенный таинственными словами старухи, отправляется дальше. Совершённым доверием пользуются предсказания лам и реинкарнации Будды. В Тибете Ничего не предпринимают, не осведомившись о своей судьбе. Прежде чем отправиться в паломничество или вступить в новую должность, обязательно узнают, какой день более всего для этого подходит. Во время нашего пребывания в Лхасе в городе жил очень известный лама, об аудиенции которого следовало просить за месяцы вперёд. Он вместе со своими учениками постоянно был в разъездах, чтобы успеть нанести визиты всюду, куда приглашали, и получал так много подарков, что на них безбедно могла жить вся его свита. Его авторитет был настолько высок, что даже мистер Фокс, английский радист, много лет страдавший подагрой, с нетерпением ждал его визита. К сожалению, в своей очереди ему дождаться так и не пришлось, потому что пожилой лама умер. Изначально этот лама Был простым монахом. После 20 лет учения он прошёл самые сложные испытания, поступил в один из крупнейнейших монастырей и несколько лет прожил там отшельником. Он обитал в одном из одиноких скитов, которые разбросаны по всей стране. Монахи поселяются в них, чтобы погрузиться в медитацию. Некоторые даже просят своих учеников замуровать их внутри и годами питаются одной сампой и чаем. Этот монах тоже прославился праведной жизнью. Он никогда не ел ничего, что добыто с помощью убийства живых существ, а отказывался даже от яиц. Говорили, что ему совершенно не нужен был сон, и он никогда не пользовался кроватью. Последним я сам имел случай убедиться, когда три дня провел вместе с этим человеком. Ему приписывали разные чудеса. Например, утверждалось, что однажды от сияния, исходившего от его руки, загорелись четки. Часть денег, подаренных ему, он пустил на создание самой большой в Лхасе золотой статуи Будды. Женщина, реинкарнация Будды во всём Тибете, была лишь одна. Называли её Алмазная Веприца. Я часто видел её во время церемоний и на паркоре. В те времена Это была неприметная девочка примерно 16 лет, которая всегда ходила в монашеском платье и училась в Лхасе. Но она была самой почитаемой женщиной Тибета, и люди просили у неё благословения, где бы она ни появлялась. Позже она стала настоятельницей мужского монастыря у озера Ямдрок. В Лхасе всегда ходило множество слухов и историй о святых монахинях и ламах. И мне бы очень хотелось исследовать, как они творили свои чудеса, но не мог же я лишать людей веры, которая делала их счастливыми. При этом никто никогда не предпринимал попыток обратить в буддизм меня или Ауфшнайтера. Мы просто старались следовать местным обычаям, посещали храмы и дарили шёлковые шарфы хадаки, как полагалось по этикету.